Глава третья «Зачем я в господском доме?» — Финни сообщила Дейси, а ей, в свою очередь, мой отец. Итак, мое предназначение было — мальчик на побегушках. Каждое утро я вставал затемно, как и все невольники, и принимался помогать по мере сил и способностей. Для Эллы, главной кухарки, я разводил огонь и таскал бидоны с молоком. Я убирал посуду после завтрака, вместе с Роско чистил и купал лошадей, а вместе с садовником Питом прививал яблони. Работа всегда была, ибо господские потребности оставались прежними, в то время как число невольников уменьшалось. Первое, на что мне намекнули, даже из господского дома всякого могут продать на юг. Поэтому я никогда не отлынивал. Все чаще я ловил на себе взгляд отца неизменно сопровождаемой кривой улыбочкой. Не сразу отец нашел для меня подходящее занятие. Стояла осень, мне шел тринадцатый год, я четыре месяца как покинул улицу. Отец по давней традиции созвал гостей отпраздновать уборку урожая. Целый день нас, невольников, томила тревога. Еще на рассвете я собрал в курятнике яйца и отнес в кухню, рассчитывая на приз в виде Эллиной сердечной улыбки. Я привык к этой улыбке, без нее утро было не утро. Да только в тот день все шло кувырком. Вот и Элла при моем появлении только тряхнула головой, да на стол указала, дескать, сюда корзину с яйцами ставь. Возле стола уже возился Пит, сортировал яблоки. Элла пристроилась рядом, одно за другим расколотила шесть яиц, отделила белки от желтков и принялась их взбивать. Орудуя венчиком, она заговорила тихо-тихо на грани шепота, словно не желая открыть продушину для своих чувств. — Ничего такого они не затеяли, Пит. Не сочиняй. Сам знаешь, что не прав Как бы не так, Элла, — отозвался Пит. — Неспроста это сборище. Ох, неспроста. — Пустяки, Пит. Обычный ужин, ничего особенного. Посовещаться они решили, подумаешь. А то уже за целое графство нарешал. — Сама знаешь, Элла, куда дело зашло. Сама знаешь. — Ничего я не знаю. Да и знать тут нечего. Хай, сынок, дай-ка мне скалку и огонь разожги. Будь добр. — Не прикидывайся, — гнул свое Пит. Нынче все не так, как раньше. Табак уж не тот. А семейства старинные, где они? На запад подались. Вот где, в Теннесси. В батон руш в Начес. И те края, короче. Осталось их раз-два и обчелся. Да и которые, покуда тут не жируют. А знаю, успевают дыры латать. Да хоть ужин нонешний возьми. Разве ж в былые времена так ужинали. А почему? А потому, Элла, что никому из них неведомо, кто следующим землю бросит. Может, нынче они в последний разок собираются?» Элла фыркнула, да так искренне, так задорно, что мне захотелось смеяться вместе с ней. Впрочем, я отлично понимал, веселого ничего нет. «Хай, малыш, вон ту штуковину мне подай», — сказала Элла, махнув на посудную полку. Всякий раз, когда она называла меня малышом, я буквально таял. Забыв про огонь, я метнулся к полке, схватил тесторезку и протянул Элле. Она все еще похохатывала сама с собою. Затем подняла глаза и сверкнула знаменитой своей улыбкой. Только улыбка внезапно сошла на нет. Элла теперь глядела сквозь меня. Такие взгляды покойникам предназначаются. — Ты, Пит, вроде как жалейших белых, бедняжечки, из родимых краев, да бог весть куда. Ну а мне плевать, что они там чувствуют. Вот Хайрама возьми. Он даром, что молец совсем знает, какова разлука на вкус. В тот день всех приневоленных потряхивала, не только Эллу. Отца же моего, да и Дэйси, их настроение не волновало, они вообще едва ли его замечали. Впрочем, к вечеру, когда гравий подъездной дорожки зашуршал под колесами кареты фаэтонов, мы, люди вышкаленные, привычно замаскировали улыбками тоску неведения. Я был определен в команду официантов. За четыре месяца я узнал, как привести себя в должный вид, чтоб сияли и щеки, и зубы, и напомаженные волосы, как удерживать серебряный поднос в левой руке, правой расставляя яство. как, расставив, слиться с тенью в углу, чтобы в нужный момент возникнуть, смахнуть крошки и снова исчезнуть. Во время перемены блюд гости следовали в гостиную, рассаживались по креслам и диванам, а мы убирали посуду, и затем в буфетной, где вся мебель была из вишневого дерева, дожидались, когда Дейси велит накрывать горячее или десерт. Украдкой я переглядывался с другими невольниками. Нас четверых оставили при гостях, чтобы были на подхвате. Затем фокус моего внимания сместился, собственно, на гостей, что еще и может понадобиться, недоумевал я. Заметил мистера Филдза, молодого Мейнардова наставника. Он словно бы старался уйти с головой в мягкое кресло, из кресельных глубин буравил глазами то одного, то другого гостя. Впрочем, я забыл о мистере Филдзе, отвлекшись на дам, на их чудесные наряды. И было чему подивиться. Белые шляпки-копоры, розовые веера, тугие локоны украшенные гипсофилой и маргаритками. Примечание. Гипсофила. Род цветковых растений семейства гвоздичные. Растения обладают тонкими разветвленными стеблями, которые образуют густое облако мелких цветов. Во многих языках его называют ангельские волосы. За мужчинами я наблюдал с не меньшим восторгом. Их фраки отнюдь не казались скучными. Я жадно примечал каждый жест. Вот один джентльмен распахивает французское окно. Вот другой небрежно подзывает невольника, чтобы раскурить сигару. А мимика при обсуждении высоких, сугубо джентльменских материй. Я представил себя во фраке, оседлавшем атласный стул, нашептывающем пустячки в дамское ушко. Они сыграли семнадцать партий в карты. Они употребили восемь пузатых бутылей сидра. Они до отрыжки ели апельсиновый бисквит. Едва пробила полночь, одна из дам, спустив на спину шляпку копор, начала истерически хихикать, глухая к увещеваниям супруга. Некий джентльмен давно дремал в уголке. Тревога преневоленных росла, но, как мне казалось, росла она незаметно для белых. Мой отец не сводил глаз очага. Мистер Филдс Все так же сидел в кресле, явно скучая. Хихиканье дамы прекратилось столь же внезапно, сколь и началось. Копор был водружен на место, гостям же открылись бороздки слез на густо напудренных щеках. Не лицо, а жалкая маска. Даму звали Алиса Колей. Много лет назад половина Колеев перебралась в Кентукки, половина осталась Вергенией. Я это запомнил, потому что уехавшие к забрали с собой своих невольников, а среди них была Мэдди, сестра нашего садовника Пита. Сам я с Мэдди никогда не встречался, но Пит нам о своей сестреночке все уши прожужжал. Две ветви семейства коллей поддерживали связь, их невольники курсировали между штатами с разными поручениями. Так вот, на каждую весть о Мэдди и других родственниках, мол, все живы-здоровы, пит реагировал просветлением взгляда и целую неделю потом был в приподнятом настроении. — Пой! — велела Алиса, и, не дождавшись требуемого, шагнула к Кассию, одному из наших, и отвесила ему пощечину, повторик с переходом на виск. — Кому вели на мерзавец? Пой! Чтоб тебя! Так всегда и бывало, так мне и рассказывали. Заскучавшие, дескать, белые, сущие дикари. Покуда они в аристократов играют, мы при них по струнке ходим, да на вытяжку стоим. А вот когда они от благородства притомятся, тут, знай, держись, тут они новое развлечения себе выдумывают, а мы вроде пешек делаемся, вроде игрушек. До каких пределов их фантазия дойдет, никому неведомо. Зато известно, что хозяин, мой отец, дорогих гостей сдерживать не станет. От звона пощечины отец встряхнулся, встал, огляделся с тревогой. — Будет вам, Алиса. Могу предложить забаву получше негритянских завываний. С этими словами отец повернулся ко мне. Свою мысль он не развил. Да, я-то смекнул, что от меня требуется. Взглядом я живо выцепил стопку карточек, вроде игральной колоды, только крупнее. Стопка помещалась на журнальном столике. Карточками пользовался мистер Филдс, обучая Мейнарда читать. На рубашке, собственно, карта мира, с другой стороны акробат, изогнувшийся какой-нибудь буквой, да еще коротенький стишок для лучшего запоминания. Не раз я слышал, как Мейнард повторяет стишки вслед за наставником, и давно запомнил их, без усилий, естественно, потому что они мне понравились. — Миссис Колей, мэм, не угодно ли вам будет перетасовать эти карточки? — произнес я. Алиса Коллей взяла колоду из моих рук и тщательно перетасовала. Тогда я спросил, не угодно ли ей показать мне изображение, буквально на секундочку. Ей оказалось угодно. Я предложил выкладывать карточки на стол рубашками кверху в произвольном порядке, сам же не сводил взгляда с ее рук, пока столик не покрыли двадцать шесть миниатюрных географических карт. «Ну а дальше что?» — с нетерпеливой досадой спросила Алиса Коллей. «Берите карточки по одной, мэм, и показывайте всем, кому пожелаете, только не мне», — выдал я. В то же мгновение карточка была выбрана и продемонстрирована мистеру коллею Алиса повернулась в мою сторону. Досада на ее лице грозила перерасти в нечто куда худшее. Я поспешно произнес. «Вот так, постой-ка, да не дай при этом крен, глядишь, и стой превратится в букву «Н». Брови Алисы коллей вернулись в естественное положение, а скептицизм явно стал уступать место уязвленному самолюбию. — Давай еще раз! — скомандовала она, взяла другую карточку, показала сразу нескольким гостям. Я отчеканил. Он, соблюсти желая политес, над ручкой дамской изогнулся буквой «С». Уязвленное самолюбие трансформировалось в неуверенную улыбку. Напряжение в зале чуть отпустило. Алиса Каллей взяла третью карточку, а я продекламировал. В трактире он забрался на скамью, и точно кот свернулся буквой «Кью». Алиса Каллей теперь смеялась от души. Я покосился на отца. Его рот кривила полубрезгливая улыбка. Невольники по-прежнему стояли на вытяжку. Их лица еще с утра каменные вроде не изменились. Лишь по глазам я понял, что страх чуть ослабил хват Алиса Калли продолжала брать карточки. Ее руки так и мелькали, но я без труда поспевал за нею. Раскинувши конечности свои, над головой он стал, как буква Ви. «Баланс одной пяткой удержи, и быть тебе за главной буквой Джи!» Карточки закончились. Теперь уже хохотало все благородное собрание, а кое-кто и аплодировал. Спавший проснулся, стал озираться, мол, по какому поводу веселье? Когда гости понемногу успокоились, Алиса Калей, изо всех сил не давая улыбки, сделаться зловещей и вопросила. «Ну, а что ты еще умеешь, мальчик?» Несколько мгновений я таращился на нее, впрочем, не дольше, чем подобает невольнику. Затем тряхнул головой. Мне было всего двенадцать, однако я чувствовал себя в силах повторить трюк, который практиковал еще на улице. Гости, теперь вполне ко мне расположенные, выстроились вдоль стены. Начал я с Эдварда Макли, носившего свои белокурые локоны по-женски, сколотыми на затылке. Я предложил ему описать мгновение, когда он понял, что любит свою жену. Затем я обратился к Арматине Каллей, Алисиной кузине, пусть назовет свой любимый город или же усадьбу. Третьим стал Морис Бичем с рассказом о своей дебютной охоте на фазана. Так я продвигался от одного гостя к другому и от каждого получал историю. Никто, кроме меня, не сумел бы удержать в голове столько сюжетов, столько подробностей. Лишь мистер Филдс, учитель, ничего не сообщил. Зато, когда я пошел в обратном направлении, повторяя истории, обогащая их импровизациями, мистер Филдс выпрямился в кресле, и глаза его засверкали совсем, как у прочих белых, совсем, как у старших на улице. Казалось, это была целую жизнь тому назад. От моих миниатюр оживились, заулыбались даже невольники. Один мистер Филдс умудрялся сохранять всегдашний скептицизм. Его заинтересованность выдавал только прищур глубоко посаженных глаз. Между тем было далеко за полночь. Отец пожелал гостям приятных сновидений. Каждому заранее приготовили комнату, каждому кого-нибудь преневолили. Немало времени заняла беготня с поручениями, и в муравейник мы приползли совершенно измочаленные, зная, что на отдых отведены считанные часы, а поутру светит приготовление завтрака на всю компанию и опять суета пополам с унижением. В первый же после сборища понедельник, когда я помогал Фине со стиркой, явился Роско и объявил, что меня ждут в гостиной. Прежде всего я поспешил в свою коморку, умылся, напялил лакейскую ливрею и уж тогда двинулся к потайной лестнице, откуда попал в главный коридор, который как раз и вел в гостиную. Отец встретил меня стоя, будто от нетерпения ему не сиделось. В глубине комнаты Мейнар что-то писал под надзором мистера Филдза. «Мне уже было известно, что занятия проходят трижды в неделю». Лицом мистер Филдс выражал бессильную ярость. Мейнардова физиономия носила отпечаток тщетных умственных поток. Отец улыбнулся мне, но улыбка ничего не значила, ибо не затронула глаза. Вообще, у отца имелся в наличии целый арсенал улыбок. Он растягивал губы, ощущая недовольство, скуку, удивление, недоумение. Вся мимика у него сводилась к улыбкам, и они стали чем-то вроде шифра. Впрочем, эту конкретную улыбку я узнал. Я ее уже видел несколько месяцев назад, когда получил от отца медяк. — Доброе утро, Хайрам, — поздоровался отец. — Как поживаешь? — Хорошо, сэр. — Вот и славненько, очень даже славненько. — Послушай, Хайрам, тебе следует остаться на некоторое время с мистером Филдзом. — Я тебя прошу. Сделаешь? — Да, сэр. Спасибо, Хайрам. Все так же улыбаясь, Отец перевел взгляд на Мейнарда и произнес «Пойдем, сын мой». Мейнард с явным облегчением поднялся из-за стола. Покидая гостиную вместе с отцом, он смотрел будто сквозь меня. В тот период мы, я и Мейнард, соблюдали дистанцию. Говорили только по делу, и ни один из нас не показывал виду, что знает, кем ему доводится другой. У мистера Филдза оказался чудной акцент. Я такого раньше не слышал и почему-то вообразил, что так говорят в надчизе. «Что это было при гостях, а, Хайрам? Что за фокус?» — спросил мистер Филдс. Я с готовностью закивал, я уцепился за его предположение Фокус, конечно, фокус. Преневоленным, которые каким-то образом постигли грамоту, грозила расправа. Я же понятия не имел о намерениях мистера Филдса. Впрочем, мой «фокус» никак не был связан с умением читать. Букв я не знал. Просто пару раз слышал, как Мейнард зубрит урок, и потом соотнес его бормотание с картинками. но как объяснить это мистеру филдзу да и нужно ли можно ли ему объяснять подозрительный взгляд задержался на моем лице недолие минуты затем мистер филдс протянул мне колоду обычных игральных карт вот взгляни я стал раскладывать карты на столе нарочито морщить лоб даром что запоминание не требовало ни малейших усилий когда карты у меня кончились мистер филдс произнес а теперь переверни их рубашками кверху Я повиновался. Получилось четыре ряда по тринадцать карт в каждом. Мистер Филдс стал брать карты по одной, не показывая мне. Я же называл масть и прочее. Я ни разу не ошибся, но лицо мистера Филдса не явило ни удивления, ни удовольствия. Из сумки он извлек шкатулку. В ней оказались миниатюрные диски и слоновые кости. На каждом звериная морда или какой-нибудь знак. Диски мистер Филдс разложил на столе картинками кверху, дал мне около минуты на запоминание, после чего перевернул их. По его требованию я находил среди одинаковых желтовато-белых кружочков те, с обратной стороны которых были носатый старик или завитая красотка или птичка на ветке. Причем я видел изображение так, словно диски, никто и не думал переворачивать. Наконец, мистер Филдс дал мне чистый лист бумаги и достал папку с гравюрами. На одной гравюре с мостом он велел сосредоточиться. Через минуту забрал ее и спрятал, а мне сказал, «Теперь возьми карандаш и нарисуй этот мост по памяти». Я, отродясь, не рисовал. Вдобавок, я все еще не раскусил мистера Филдза. Что у него на уме? Белые не выносят гордыни в черных. Разве только из этой гордыни можно извлечь прибыль? И вот на всякий случай я скорчил рожу поглупее, дескать, не понимая, что угодно господину. Мистер Филдс повторил задание, и под его пристальным взглядом я опасливо взял карандаш и, сделанное робостью, принялся рисовать. То и дело я закатывал глаза, как бы припоминая, даром что мост был непосредственно передо мной на бумаге, мне оставалось лишь обводить невидимые другим контуры. Так я обвел арку сверху и снизу, узкий проход по правой стороне, скалы на заднем плане и лесистую долину, над которой мост, и раскинулся. Мистер Филдс больше не скрывал изумления. Глаза у него округлились, пальцы нервно отдергивали сюртук. Он забрал у меня бумагу, велел ждать и вышел. Вернулся мистер Филдс с моим отцом, который из обширного арсенала улыбок выбрал ту, что больше прочих подходило для выражения самодовольства. — Хайрам, — начал отец, — скажи, хотелось бы тебе учиться у мистера Филдса. Я потупился, словно бы обмозговое предложение. Опустить глаза пришлось, ибо передо мной открывалась, как я полагал, широкая, залитая солнцем дорога, и мой слишком явный порыв пуститься по ней в припрыжку мог мне же и навредить. Локлес оставался в пределах штата Виргиния. Нет, еще точнее, Локлес оставался квинтэссенцией Виргинии. И где мне было предвидеть последствия? Вот я и пролепетал, обращаясь к отцу. — А я должен учиться, сэр? — Да, Хайрам, думаю, должен. «Слушаюсь, сэр». Так начались уроки. Чтение, арифметика, даже риторика. Я расцвел. Моя вечно голодная память словно угодила на великое пиршество, где подчевали образами и словами. Сколько слов оказалось на свете. И каждая имела особую форму, особый ритм, особый оттенок. каждое было полноценной картинкой. Я ходил к мистеру Филдзу трижды в неделю, сразу после Мейнарда. Мистер Филдс отпускал моего брата с тщательно скрываемым облегчением. Подавленный вдох в Мейнардову спину, блеск профессионального энтузиазма в глазах мне навстречу. Как в эти мгновения тешилось мое самолюбие. Более того, я познал два новых чувства — насмешливое презрение и снисходительное превосходство. Понял, я лучше Мейнарда. Мне от рождения дано несоизмеримо меньше, но зато насколь плодородную почву падали тощие зерна. Мейнард рос увольним и недотеплый, вдобавок косоглазым. Казалось, он не просто так косит, он ищет, к чему бы прислонить свое рыхлое тело. Бестактный, беспардонный. Он запросто вламывался в гостиную и при чужих ляпал какую-нибудь чушь. Правда, он имел чувство юмора. Пожалуй, это была его лучшая черта. Но и она подводила Мейнарда, ведь он не понимал, для кого какие шутки годятся, и нередко вгонял в краску юных барышень. За ужином он через весь стол тянулся за рогаликами и болтал с набитым ртом. Я не сомневался, что отцу положение дел открывается в том же свете, что и мне. Я часто думал, каково это — обнаружить свои лучшие черты там, где меньше всего ждешь, и полностью разочароваться в том, на кого делал ставку. Вот фина предупреждала, они белые для тебя чужие. Я усиленно напоминал себе ее слова, вбирая взглядом волны зеленых холмов, которые по осени полыхали алым и золотым, а зимой заснеженные становятся сине-белыми. Ибо с тех пор, как я поселился в господском доме, пусть не в верхних покоях, а в подземной коморке, это безразлично. С тех пор, как стал наблюдать Локлис не с улицы, а с холма, Мне все навязчивее воображалось, будто я ровня этим заказных портретов. Я довожусь им внукам, у меня такие же глаза, и не зря ведь отец однажды отвел меня в сторонку и стал рассказывать о своем отце, Джонни Уокере, и о главе рода, Арчибальди Уокере, который прибыл в Виргинию с единственным мулом, парой лошадей, женой Джудит, двумя малолетними сыновьями и десятком негров. Какова была цель этих ремарок? Чем они были вызваны, если не намеренем оставить мне наследство? То-то же. Бывало, вечером, покончив с поручениями, я отправлялся к восточной границе отцовских владений. Пересекал широкий луг, заросший Тимофеевкой и клевером, и подолгу стоял, трепеща и обмирая у межевого камня. Он, камень, был водружен здесь в давние времена, когда расчистили от леса первые клочки земли, коим судьба предназначила объединиться под гордым именем Локлес. И мог ли я, наслушавшись от отца рассказов о прадеде, как прадед изгонял кугуаров, ходил на медведя, вооруженный только тесаком боуи, валил вековые деревья, таскал валуны, менял течение рек, создавал все то, перед чем я теперь благоговею, мог ли я не проникнуться гордостью за своего предка? Не восхититься его отвагой, умом и мощью рук, не возомнить, будто имею права на поместье. Примечание. Тесак Боуи, или просто Боуи, крупный нож с характерной формой клинка. У острия сделан скос, и самый кончик загнут немного вверх, так называемая щучка. Часто снабжен развитой гардой. Получил название по имени изобретателя Джеймса Боуи. 1796-1836 годы. Смелые мечты, правда, уравновешивались фактами о Локлисе новейших времен. Я давно знал истории Эллы и Пита, чьих близких отправили в надчасы батон руж Я знал о трагедии с Большим Джоном и Мамой. Теперь от случая к случаю я читал периодику в отцовском кабинете, например, журнал «Де Боус Ревью», пугавший падением цен на табак. Об этом же говорили и в гостиной. Именно табак способствовал расцвету Локлиса, да и всего графства Ильм, но с каждым годом урожаи были все скуднее и таяло богатство лучших семейств Виргинии. Прошли времена, когда табачные листья вырастали со слоновья уха. По крайней мере, в нашем графстве таких листьев давно никто не видал. Ибо табак высасывает из почвы больше соков, чем любая другая культура. Зато на западе, за долинами и горами, на берегах Великой Миссисипи и дальше, к югу от Натчиза, изнывала целина, требовала невольников, умелых, выносливых, вроде тех, что работали в Локлесе. — Помню, белые даже подумать совестились о том, чтоб человека продать, — бросил однажды Пит. — Совесть хороша, когда табак уродился, — фыркнула Элла. — А коли не уродился, коли долги завелись, тут уж не до совести. То были последние слова, которые я слышал от Эллы. Через неделю она исчезла. Для себя я выработал теорию. На разорение Локлис обречен не землею как таковой, а людьми, которые в управлении ничего не смыслят. В буйном, капризном, неотесанном Мейнарде воплотилась для меня вся белая знать, как класс. Я завидовал белым, я их страшился. Обжившись в господском доме, начав читать, повидав белых в достаточных количествах, я понял. Как плантация держится на полевых работниках, так и особняк давно бы пропал, не будь приневоленных к нему. Мой отец, как и всякий хозяин, создал целую систему для сокрытия этого факта, для маскировки собственной беспомощности. Невольникам позволялось входить в господский дом исключительно через туннель, и придумано правило было не только с целью показать нам свое место, но и с целью спрятать нас самих. Муравейник представлял собой одно из локлесских чудес инженерной мысли. Получалось, будто все в локлесе работает само собой, управляется всемогущим бесплотным невидимкой. Устрой кухонный лифт и стол с роскошным ужином, когда понадобится, возникнет из ниоткуда. Вмонтируя особый рычаг, и из погреба явится именно та заветная бутылочка, которая нужна. Ночной же горшок, наоборот, исчезает в специальном отверстии под кроватью, достаточно на кнопку нажать. Ибо созерцание невольника, представленного к ночному горшку, еще зазорнее, нежели задержка в покоях горшка как такового. Магическая стена, столь потрясшая мое воображение в первый день, отгораживала господские покои от муравейника, этой начинки, видеть которую не мог ни один белый гость. Мы же появлялись в покоях вымытыми до скрипа, напомаженными, разодетыми столь пестро, что в глазах белых гостей сходили, наверное, за таинственные механизмы, удачно вписанные в роскошный интерьер, а не за рабов. Теперь я знал правду о Мейнарде. Его никчемность не была исключением из правила. Просто он не умел или не считал нужным скрывать ее. Никчемностью отличались все хозяева. Абсолютно все. Ни один не мог вскипятить в воду, запрячь лошадь, одеться. Мы многократно превосходили белую знать. Нам ничего другого просто не оставалось. Праздность для нас равнялась смерти. Для белых же была самоцелью. По контрасту с Мейнердовой никчемностью не стало исключением из правил и моя сообразительность. ибо дух одаренности невольников прямо-таки витал в локлесе Стоило взглянуть на резные колонны или галерею, сработанные умелыми руками. Стоило прислушаться к песням, которые даже в белых пробуждали первобытный восторг и глубинную грусть. А танцы под самодельную скрипку, стонущую всеми тремя струнами. А букет ароматов из кухни. Талантливы были все утраченные, от Большого Джона до моей матери. Вот я и размечтался. Однажды моя одаренность будет замечена и вознаграждена. Не зря ведь я постиг принципы функционирования дома на холме и плодоношения локлисских почв. А вот теперь постигаю законы вселенной. Конечно, отец завещает поместье именно мне, достойнейшему. Благодаря моим знаниям локлис вновь расцветет, и таким образом преневоленные спасутся от продажи смолотка, от разлуки. не канут во тьму, что простерлась за начезом, не сгинут на глубоком юге, ибо глубокий юг – сирич-могила. Сирич-могила ждет нас всех, если полновластным нашим хозяином сделается Мейнард. Примечание. С английского Deep South, один из субрегионов американского юга, включает штаты Луизиана, Миссисипи, Алабама, где в условиях труда на плантациях были крайне тяжелыми. Мы с мистером Филдзом только-только приступили к изучению астрономии. Начали с малой медведицы, и меня потряхивало от нетерпения. Поднявшись по потайной лестнице, я вступил в учебную комнату, но обнаружил вовсе не мистера Филдза. За столом сидел мой отец. «Хайрам», — произнес он, — «время приспело. Смертный ужас охватил меня. Целый год я ходил на уроки к мистеру Филдзу. Первой мыслью было «я отправлюсь вслед за Эллой». Не по доброте душевной меня учили, а для того, чтобы подороже продать. Так гусей откармливают перед ярмаркой. Не иначе белые подслушали мои чистолюбивые мысли, а, может, уловили во взгляде мечту, несоразмерную положению Прикинули, что дают мне знания на свою погибель. — Да, сэр, — вымучил я. — Причем тут да. Чему я повинуюсь, мне было невдомек. Я лишь стиснул зубы, чтобы не клацали со страху. — Мальчик! — торжественно начал отец. — Когда я понаблюдал за тобой в поле, а потом еще и в гостиной, я говорю о твоих трюках с карточками и прочим, я сделал выводы. — В этом парне, — сказал я себе, — есть нечто, возвышающее его над остальными. У тебя большие способности, Хайрам, я предвижу от них изрядную пользу. Времена сейчас не лучше, сам знаешь, и не след нам с мышлеными ребятами разбрасываться. На всякий случай я кивал. Кивки вдобавок помогали скрывать смятение. Сколько еще отец будет ходить вокруг да около? — Так вот, приспело время представить тебя к Мейнарду. Я не вечен, а Мейнард давно нуждается в толковом коммерденере, таком, как ты, Хайрам, который смыслит и в полевых, и в домашних делах, да и о мире понятия имеет. Я давно к тебе приглядываюсь, и вот что я заметил. Ты все помнишь. Каждую мелочь. На тебя можно положиться. — Память твоя не решито, как у некоторых. Такие ребята на дороге не валяются, Хайрам. Отец сверкнул глазами и продолжил. — Другой хозяин послал бы тебя на заработки. Знаешь, в какой цене цветные с мозгами? В большой цене мальчик. Но у меня принципы. «Как тебе объяснить? Я верю в Локлис. Я верю в графство Ильм. Я верю в Виргинию. Мы перед страной в долгу, перед этой вот самой страной, которую твой прадед отвоевал у непроходимых лесов. Твоя задача — не допустить, чтобы виргинские земли снова стали дикими. Понимаешь?» «Да, сэр. Это наш долг. Я говорю обо всех нас, Хайрам. Медлить нельзя. Ты нужен мне, мальчик. Ты нужен Мейнарду». «Оберегать его, быть его правой рукой — великая честь для тебя!» «Спасибо, сэр! Вот и молодец! Приступай с завтрашнего утра!» Так закончились мои занятия. Так открылась истинная цель моего отца. Меня приневолили к Мейнарду. Я стал Мейнардовым камердинером и провел в этом статусе семь долгих лет. Сейчас это может показаться странным, да только степень унижения далеко не сразу открылась мне. Процесс был небыстрый, зато неумолимый. Все висело на волоске, покуда Мейнард входил в возраст. Я говорю о невольниках, обитателях улицы и дома на холме этого дворца с подточенным фундаментом. Нам, невольникам, оставалось уповать на то, что Мейнард станет толковым хозяином, нашим хозяином. Мы хотели, чтобы нами управляли, как ни дико это звучит. Однако хозяйствование было не по Мейнардовой части. Ход событий многократно ускорился вечером накануне роковых скачек. Мне сравнялось 19. Я сидел в отцовском кабинете на втором этаже, сортировал корреспонденцию, раскладывал газеты и письма по отделениям секретера красного дерева. Серебряная лампа «Арганда» лила достаточно яркий свет, чтобы читать свеженький номер «Де Боус Ревью». Примечание. Франсуа Пьер Амадей Ами Аргант, швейцарский физик и химик, конструктор, изобретатель XIX века. Наиболее известное его изобретение – оригинальный масляный светильник аргандова лампа. Дает в несколько раз больше света, чем обычная масляная лампа. В статье говорилось о Орегоне, местности, знакомой мне по картам, которыми изобиловал дом. Сам же Орегон, судя по описанию, изобиловал дичью, кое обитало в лесистых холмах и долинах. По территории он мог вместить не больше двух виргиний, почвы же его были сочно-черны и дивно-плодородны. До сих пор помню газетную фразу «Здесь, как нигде более, суждено расцвесть свободе, благоденствию, богатству». Прочитав эти слова, я будто очнулся. Встал из-за стола? Захлопнул журнал, забегал по комнате. Подскочил к окну, откуда открывался вид на гус-реку. Вдали, за рекой, на юге, темнели, подобно великанам, три холма. Я отвернулся. Мой взгляд привлекла гравюра на стене, купидон в цепях и смеющаяся Афродита. Вероятно, купидон и навел меня на мысль о Мейнарде. Брат мой к тому времени отпустил длинные волосы, однако не приобрел привычки их расчесывать. Рыжеватая его борода росла неровно, как лишайники на пне. О манерах, о поведении в обществе у Мейнарда по-прежнему не было никакого понятия. Он играл в азартные игры и пил без меры, потому что мог себе такое позволить. Он участвовал в уличных потасовках, ибо даже помятый противниками в своем поместье оставался королем. Он тратил огромные деньги на женщин, потому что все расходы компенсировались трудом невольников, а подчас и выручкой с их продажи. Родственники, еще не подавшиеся на Запад, порой навидывались в Локлис. Видя мерзость запустения и переживая за честь семьи, они кляли Мейнарда, не в глаза, разумеется, и сходились во мнении, что поместью нужен другой наследник. Но такового не было. Все годные по крови и возрасту давно перебрались туда, где сельское хозяйство пока процветало. Виргиния, как это ни печально, выстарилась. Виргиния принадлежала прошлому. Виргинское табаководство доживало последние годы. Вот почему виргинских океров столь тревожило будущее Локлиса. Отец мой мнил, что выход им уже найден. Сосватать Мейнарду рассудительную невесту, женить его, создать новый союз для спасения Локлиса. Вот и решение. Невероятно, но ему удалось добиться для Мейнарда руки Карин и Куин, на тот момент, пожалуй, самой богатой женщины графства, сироты, которая унаследовала целое состояние. Невольники шептались о странной кончине ее родителей, о сомнительном происхождении богатства. «Белая знать» ставила Каринну Куин много выше Мейнарда, причем по всем статьям. Зачем ей вообще понадобился муж? затем тем, что Виргинией, как в старе, правили мужчины, и слишком обширен был список запретов для женщины. В частности, женщина, неважно насколько богатая, не могла заключать сделки или сама управлять своим имением. Вот и выходило, что Мейнард и Карина нуждались друг в друге. Моему брату требовалась умная жена, мисс Куин требовался джентльмен, чтобы представлять ее интересы. Тем вечером я покинул кабинет в смятении чувств. Я бродил по дому, пока не очутился на пороге гостиной. Дверь была открыта. У камина сидели мои отец и брат, ведя разговор об Эдвине Коксе, главе едва ли не самого легендарного вергинского семейства. Прошлой зимой старик Кокс вышел из дома в Буран, а Буран-то как раз в тот день только с утра с горы пригнала. Снегу выпало ужас. Так вот, старый мистер Кокс заблудился. Нашли его только на завтра, причем в нескольких ярдах от родового гнезда. Понятно, замерзшим насмерть. Не знаю, зачем я таился, зачем слушал эту историю. — Говорят, он лошадь проверить хотел, — произнес отец. — Переживал за свою любимицу. А мело так, что Кокс в потьмах да в снегу перепутал конюшню с коптильней. — Знаешь, Мэй, я сам тем вечером на крыльцо выходил, так в метели, доложу я тебе, собственных рук разглядеть не мог. — Надо было старому Коксу мальчишку послать, — рассудил Мейнард. Всех мальчишек он еще летом лишился. В Балтимор их отвез, у него там родня, я оставил. Освободил, значит. Ну да, они, не дурачё, небось, и недели без хозяина не протянули. Тут Мейнард заметил меня. — Хэй, ты чего под дверью топчешься? Иди сюда. Не видишь, огонь вот-вот погаснет. Я вошел. Отец уставился мне в лицо со своим всегдашним выражением, будто имел относительно меня два взаимоисключающих намерения и колебался между ними. Один уголок его рта пополз к уху, приоткрывая зубы, в то время как другой уголок остался на месте. Обычная картина. Именно на такой полуулыбке отец всегда и останавливался при моем появлении. Едва ли в его планы входило запугать меня этим маскалом Сомневаюсь даже, что он вообще задумывался о впечатлении от оскала. Хауэлл Уокер не был склонен к рефлексии. Хотя, пожалуй, это его тяготило. Как-никак он принадлежал к поколению, представителей которого старались лепить себя по образу и подобию дедов своих, заставших американскую революцию. ассоциировали себя с Франклером, Адамсом, Джефферсоном, Мэдисоном. Примечание. Бенджамин Франклин – один из отцов-основателей. Президентом США никогда не был. Остальные трое – Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон – являлись, соответственно, вторым, третьим и четвертыми президентами США. Причем Джефферсон и Мэдисон были уроженцами Виргинии. После Мэдисона страной правил Джеймс Монро, также виргинец. В 1825 году пост президента занял Джон Куинси Адамс, сын Джона Адамса. Пост вице-президента – влиятельнейший Джон кэлхун главный идеолог рабовладельческой политики и лоббист интересов рабовладельцев в правительстве. Это и был закат так называемой Виргинской династии. Дом на холме изобиловал вещественными приметами эпохи научных открытий. Имелись там и географические карты огромного размера, и даже электрические генераторы, не говоря о великолепной библиотеке, где и пасся каждую свободную минуту. Да только карты пребывали в свернутом виде, механизмы использовались для развлечения гостей, а толстые тома никто, кроме меня, не открывал. Отец ограничил круг своего чтения периодикой «Дебоус review «Кристиан интеллигенсер» и «Реджистр», только злободневная, только имеющая сиюминутную практическую пользу. Книги были данью моде, свидетельством благородного происхождения и высокого статуса, неоспоримым доказательством. Хауэлл Уокер кардинально отличался от белых голодранцев, которые живут как скоты в хибарах с земляным полом. И вот я, раб, повадился грезить в библиотеке. С чем это сообразно, спрашивается. Отец женился поздно. Теперь ему шел семидесятый год, силы иссякли. Под глазами у него висели мешки, от углов по вискам разбегались гусиные лапки. Некогда в этих пронзительных серо-зеленых глазах безудержный гнев живо сменялся пылким восторгом, а тот глубинной печалью. Теперь отражать стало нечего, ибо отец выгорел изнутри. Наверное, в молодости он был хорош собой. Впрочем, может, мне просто хотелось так думать. Я ведь не знал отца молодым. Память моя сохранила человека с потерянным взглядом, с вечной тревогой, что изрезала щеки морщинами. Человека, который то и дело проводит пятерней по всколоченным волосам, откидывая их с лба Человека, чьей жесткой бороды не касалась щетка. При этом отец продолжал одеваться, как джентльмен. В его ежедневном гардеробе наличествовали обязательные шелковые чулки, сорочка, два жилета разом, цветной поверх белого пикейного и черный сюртук. Впрочем, отец был последним представителем своего вида. Смерть уже застолбила его. «Папа, завтра скачки!» — сказал Мейнард. «На сей раз я им покажу этим пижоном. На бриллианта поставлю. Он первым придет, вот увидишь». «Мой сынок, в этом нет нужды». — отвечал отец. — Какое тебе дело до посторонних? Единственное, что имеет значение, — это твое наследство. А оно здесь. — Нужды нет, — взбеленился Мейнард. — Да этот хлыч меня из жакейского клуба выбросил. Он мне пистолетом грозил. Ничего, завтра утрется. Вот как прокачусь перед ним в новом фаэтоне. Будет знать. Все они будут знать. — Не надо, сынок. Не связывайся ты с ними. — А вот ты свяжусь. «Думают, можно над Мейнардом Уокером потешаться?» «Нет уж, я постою за наше честное имя!» Отец отвернулся к камину, едва слышно вздохнув. «Погоди, папа, дай срок! Завтра, завтра решающий день!» Продолжал бубнить Мейнард. Пламя угасло, и в теней отец казался выдохшимся, выжатым. Кто его выжил? Мейнард. Первенец, конечно. «Вот отец покосился на меня. Я прочел боль во взгляде. Вот подергал бороду». Я легко расшифровал этот жест. Недаром ведь почти полжизни каждый день видел. «Брата береги!» — таково было значение. «Завтра с утра поедем! Хай! Проверь, как там лошадки!» — велел Мейнард. Я спустился в муравейник, оттуда туннелем выбрался к конюшне, проверил лошадей и вернулся в гостиную. Мейнарда уже не было. Отец так и сидел у камина. Теперь он частенько задремывал прямо в кресле, покуда не являлся Роско, не будил его и не укладывал в постель. Однако Роско мне не встретился. Я шагнул к камину, думая подбросить полотенце. «Оставь, Хайрам», — произнес отец. «Все равно я скоро спать пойду». «Слушаюсь, сэр. Что прикажете?» «Ничего не надо». Я спросил, придет ли Роско. «Нет, я отпустил его до утра». В десяти милях к западу от Локлоса у Роско была семья — жена и двое сыновей. Роско очень по ним скучал, и отец, когда бывал сентиментально настроен, отпускал его пораньше. «Присядь, Хайрам, побудь со мной», — сказал отец. Обычный хозяин не предложит невольнику ни присесть, ни побыть с ним, но между нами такие эпизоды давно уже имели место. Мне даже казалось, будто каждый новый день приносит их больше, чем оставил день минувший. За последний год отец продал половину приневоленных кухни всех приневоленных кузницы и столярной мастерской. Карл, Эммануэль, Тизей и остальные отправились на часы дальше, к югу. В Леднике было пусто целых два года. По дому хлопотала единственная горнична, Ида. А это значило, что от порядка, памятного мне, остались одни ошметки, что навсегда сгинули и улыбчивая без и смешливая Лия, и волоокая Ева с этим ее отсутствующим взглядом. Стряпала теперь новенькая, по имени Люсиль. Дело у нее не ладилось, за что она получала регулярные взбучки от Мейнарда. Локлес неумолимо безлюдил и ветшал. И не он один. Безлюдили и ветшали все поместья по берегам гус реки, ибо сердце штата, некогда бившееся именно здесь, смещалось к западу. Я уселся на стул, еще теплый после Мейнарда. В напряженной тишине прошло несколько минут. Отец молчал, глядя, как умирает пламя в камине. Тусклые отблески желтили ему лицо. «Ты ведь приглядишь за братом, верно, Хайрам?» «Да, сэр». «Вот и ладненько, ладненько». Последовала еще одна пауза, но сей раз короткая. Отец заговорил снова. «Хайрам, ситуация такова, что я могу сделать для тебя очень немного». Полагаюсь, с дозволенной мне малости я, по крайней мере, сумел донести до тебя вот какую мысль. Ты мне дорог. Сам знаю, не так все должно было быть. Но я, Хайрам, живу в проклятые времена. У меня на глазах людей моих забирают. Увозят, бог весть куда. Он помолчал, качая головой. Поднялся, прикрутил фитиль лампы. Портреты и бюсты наших с ним предков погрузились во тьму, нарушаемую единичными судорожными вспышками. — Я стар, — продолжал отец. — Перемен, если они грядут, мне не дождаться. Я умру в нынешней Виргинии, и тяжесть упадка ляжет на Мейнардовы плечи. То есть на твои плечи, Хайрам, сынок. Твой долг — спасти брата, твой долг — оберегать его. Я сейчас не о завтрашних скачках, точнее, не только о них. Впереди куда как худшее для нас всех. А Мейнард, мой Мейнард, которым мне дороже всех на свете, он не готов. Вот я и заклинаю, береги его, сын, береги моего мальчика. Отец выдержал еще одну паузу и уставился мне прямо в глаза. — Понятно тебе, Хайрам, береги брата. — Понятно, сэр. Мы провели в гостиной еще минут тридцать. Затем отец объявил, что хочет спать. Я отвел его и уложил, и спустился в муравейник. У себя в коморке я долго сидел на койке. Я думал о том дне, когда отец взял меня в дом, и о дне, когда он с улыбкой бросил мне медяк. С него-то, с медяка все и пошло. Монетка уберегла меня от худшего. Практически любой из локлистских невольников с готовностью обменял бы свою долю на мою. Знали бы они, сколь это тяжкое бремя, служить отцу и брату. Финна меня остерегала, как умела, и обременнее, и кое о чем другом. А именно, когда трешься возле господ, когда они на твоих глазах в роскоши купаются, только тогда и понимаешь, до какой степени ты ими обобран. Той ночью мне опять снилась табачная плантация. Мне снилось, будто мы невольники, скованные одной длиннющей цепью, концом которой бездумно поигрывает Мейнард, как бы и не сознавая, что наши жизни зависят от движения его запястья. Во сне я поднял голову и огляделся, и увидел. На цепи одни старики до да старухи, а сам я старый. Зато Мейнард, Мейнард, дитя, младенец-пузан, ползающий по лужайке для гольф. Вдруг рабы стали исчезать один за другим. Родные лица таяли в пространстве, пока на цепи не остался только я, старик приневоленный к младенцу. Потом все исчезло — цепь, Мейнард, плантация. Объятый ночным мраком, я был один в лесу. Черные кроны качались надо мной, заблудившимся, дрожащим со страху, покуда я не поднял голову. Тут-то с темных небес блеснул мне серп луны, и проклюнулись звезды, и в их скоплении я различил малую медведицу — загадочную зверюгу, которая перехитрила древних богов. Об этом на последнем занятии успел рассказать мистер Филдс. А на хвосте малой медведицы опаляла взор полярная звезда. Бриллиант в синей водной толще. Метафора жизни моей. Судьбы моей.